Однажды сидели братья у костра, в жестяной банке с душкой из проволоки, кипело хлебовый скорник камыша, которого тут у речки росло предостаточно. Кукуруза хватило ненадолго. Сашка, почесывая грязную голову, сказал, «Пора драпать, а!» Колька не спросил, куда. Из колонии тянулась одна дорожка на станцию. Туда по одному, до да по уходили колонисты и уже никогда не возвращались. «Не будем ждать. А чего ждать-то?» «Директора?» Гудермеса. «А может, его и нет, гудермесса А ты вспомни, Вик Викторовича, он бы поехал за продуктами. Для своих собак поехал бы, ну да. И этот, увидел дела кранты, портфельчик в руки и отчалил. Нужны мы ему больно». Помолчали. Шуршала трава в костре, сгорала быстро, поэтому братья натащили целую гору этой травы. Кругом там и сям полыхали огни, но рядом с Кузьмёнышами на этот раз никого не было. Колька попробовал самодельной деревянной ложкой Хлебова, поморщился и вдруг сказал. «А склад?» Сашка лежал на земле и смотрел на небо. «Чего склад?» «Ты думаешь, там осталось?» «Осталось. Илья знает». «Он знает. Как чужими руками жар загребать». Колька спросил. «Трудно, что ли? Взломаем?» Сашка смотрел на небо, затухающий в подернутой синей предвечерной дымке. и молчал. «Там камнем долбануть, все отлетит», — добавил Колька. «Камнем?» «Никакого камня не потребуется», — спокойно произнес Сашка. «Там ведь задвижка». «Ну, задвижка», — подтвердил Колька. «А душка замка продолговатая. Если замок повернуть боком...» «Понял», — воскликнул Колька, «понял. Ход у задвижки будет больше». «Так это и дураку понятно», — лениво, не двинувшись, произнес Сашка, созерцая небо. «А наши шакалы...» «Вот, как ты...» Долбили по замку камнем, там вмятин, долбачи безголовые. Больше братья ничего друг другу не сказали. Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь. Сегодня как стемнеет, они пойдут на склад, а пока надо жрать свое хлебово доследить, чтобы другие шакалы не опередили их в этом деле. Давно известно. Идеи носятся в воздухе, и если склад не ограбили до сегодняшнего дня, это не причина для успокоения. Сегодня придешь, а десять гавриков одновременно додумаются насчет задвижки. И такие чудеса в природе бывают. Братья быстрехонько проглотили варево, спрятали по надежней банку, и потом до сумерек сидели в кустах, сторожа, двери склада. Но никто в этот раз не покушался на него. Может, братья одни такие дурачки были во всей колонии, надеялись, что там что-то лежит, а там почистили еще до них, законным путем почистили. Не зазря же директор Петр Анисимович уезжал в Гудермес с огромным мешком, с портфелем и мешком, что он свои шмотки поехал туда продавать. Произошло, как замышлялось. Трусцой с оглядкой добежали Кузьмёныши до склада. Колька повернул замок горизонтально, дернул задвижку влево и, чудо-чудо, совершившееся поначалу в Сашкиной гениальной башке, задвижка звякнула, дверь открылась. Мгновение братья оторопело смотрели на черный проем, не верилось, что все окажется так просто. Сим-сим, отворись. И вот оно, пожалуйста. «Шухари!» — возбужденно, оттого слишком громко прошептал Колька и нырнул в дверь склада, в его тайную притягательную глубину. А Сашка, быстро щелкнув задвижкой, поставил замок на место. Отбежал, оглянулся. «Не следит ли кто?» — юркнул в кусты, стоять на атасе. Конечно, его подмывало, зудило заглянуть хоть одним глазком, что же там лежит на складе. На минутку ощутить себя владельцем целого вагона барахла. Нет, не для того, чтобы все до единого было твоим. Зачем одному, ну, двоим, столько трепья? Ощутить себя человеком, вот что хотелось. Ничего за душой, да и в животе одни камушевые коренья. И вдруг все твое. Ходишь барином посреди своего царства, щупаешь, пробуешь, разве что... Не на зуб, и знаешь, захочу возьму одно, а захочу возьму другое, а может и ничего не возьму, глазами наемся, да и отвалю в сторонку. Тут Сашка сам себя остановил, совсем ничего не брать не годилось, брать надо, в меру, колька сообразит, какая это мера, лишь бы никто не помешал. Знал Сашка, примета такая есть, не думай, не призывай в мыслях никого, подумал, и вот тебе найдут». Девчонки идут, голосят на всю округу своей девчоночей сплетни. Про директора, про гудермес, куда он уехал. Дался им всем гудермес, земля обетованная, где булки на деревьях зреют. А булки-то растут. Вот на этом складе, — так подумала Сашки. Только умолкли вдали девчонки, Регина Петровна, их возлюбленная, появилась с Маратом до Дажаресом. Присела на ступеньках склада, смотрит, как ее мужички возятся. А те под самые кусты лезут. Чуть на Сашкину голову не наступает, не дай бог, углядят, шума будет, или колька чего доброго начнет барабанить изнутри. Он-то не видит, что рядышком на крылечке Регина Петровна сидит, задумчиво так сидит, папироску засмолила, вдаль смотрит. Но Регина Петровна не докурила, позвала мужичков и ушла. А Сашке вдруг ее стало невозможно жалко. Замечательная женщина, а ведь тоже торчит в этой дурацкой колонии, терпит нужду. Разве такие красивые женщины должны жить в колонии среди шпаны и терпеть нужду? Что ее-то сюда привело? Колонисты те другое дело. Они как перекати поле, куда ветер повернет, туда их и гонит. Однажды кто-то про брата Кольку так и сказал. Ты, мол, перекати Коля. Эх, знал бы Колька там внутри, какой грустный взгляд у Регины Петровны. Тяпнул бы он чего-нибудь и на ее долю. Задумался Сашка, вздрогнул от неожиданности. Девчонки обратно возвращаются. Спорят, голоса далеко слышны. А спорят они о том, что сегодня, оказывается, посылали на станцию телегу за директором, который должен вернуться. Колонист же, не будь дураком, сел на проходящий поезд, да и был таков. А лошадь с телегой сама по себе домой вернулась, без колониста, но и без директора. Скрылись девчонки, трое ребят из старшей группы откуда-то вынурнули. Вот уж не подозревал Сашка, сколько тут народу ошивается. И не бескорыстно видать. Колонисты с оглядкой к складу подошли, подергали замок, достали гвоздь, стали гвоздем ковырять. У Сашки волосы поднялись дыбом. Ноги, руки онемели. Что если Колька подумает, что это Сашка? Около замка шурует и начнет изнутри голос подавать. К счастью, чьи-то крики неподалеку раздались. Колонисты отпрянули. Будто бы, гуляя, засвистили песенку, ушли. У Сашки отлегло. Хоть напуган малость, а зловредно подумалось, дурачки великовозрастные. Отрастили руки, а тут головой надо работать, мозгами больше крутить, а не гвоздиком своим. Чуть затихло, Колька постучал. Три раза, негромко вроде бы, а Сашке показалось, что на всю колонию барабанит. Бросился к дверям. Замочек стал на бок поворачивать, а замочек не поворачивается. Видать, колонисты гвоздиком покрутили, да и заклинили замок. — Открой! — шепчет за дверью Колька. — Скорей давай! — Ща- щас! — нервничает Сашка. Никак чертов замок не может развернуть. А тут чьи-то голоса рядом. Отпрянул от дверей. Но сразу вернулся. Как же он Кольку на складе запертом оставит? А тот уже не шепчет. Громко шипит, злится. — Открывай же! чего не телишься? Сыпанемся! Рванул Сашка замок, освободил его. Чуть сам не упал. Палец в торопях прищемил, кожу порвал до крови. Колька из двери выскочил, Сашка его и не узнал, какой-то карапет в длинном до земли пальто, в шапке до глаз, в ботинках огромных, маленький мук, а не Колька. Не знать, так испугаться можно. Защелкнули дверь, три шага от склада не сделали им навстречу Регина Петровна, да ни одна с девчонками своими воспитывает. Наткнулась на Кузьмёныша и удивилась. И девчонки остановились, рассматривают. «Вот и мои дружки», — сказала воспитательница «А у нас-то радость, директор вернулся. Вы почему ко мне не заходите?» Братья топтались на месте, на Регину Петровну не смотрели, девчонки захихикали. Тут и воспитательница обратила внимание на Колькин наряд, расхохоталась. В другое время братья, может, тоже бы посмеялись, но сейчас им было вовсе не до смеха. «Что за одежда? Тебя кто так одел?» — спросила энергично Регина Петровна, оглядывая Кольку. «И, кстати, ты кто? Сашка или ты, Колька?» «Сашка». промычал Колька. Не хотел он обманывать, но пришлось. И Сашка, отсасывая кровь, из прищемленного пальца добавил. А я Колька. Это на случай, если в будущем придется прикрывать брата. Вот, девчонки, запоминайте, если сможете, произнесла Регина Петровна весело. Но тут же стала серьезной, даже строгой. Наклоняясь к Кольке, сказала. Ну, прости, я такая глупая, сразу не сообразила, что ты новое пальто надел. И пальто, и шапку. Но откуда? Со склада. ответил друг Колька нахально. Сашка даже слюной подавился, закашлялся. Теперь драпануть бы, пока не сообразили. Но воспитательница была наивным человеком. Ничего-то она про склад не поняла. Добродушно воскликнула. Вот и хорошо. Пора вас приодеть. И тут же сказала девочкам. Идите, я вас догоню. Девочки ушли. Великовато, конечно, произнесла Регина Петровна, осматривая Сашку, который был Колькой. Поправила на нем воротник и шапку, поправила. На вырост? добавила задумчиво. Собралась было уходить, но что-то ее задержало. Выходит, до холодов-то не надевайте, посоветовала. Сейчас тепло, жарко, не правда ли? Подумает, маскарад какой. Жарко, сказал Колька, будто сознался в чем-то. Регина Петровна напоследок взглянула на него, на Сашку и быстро ушла. А братья тут же дунули к глазу, что в кустах. В этом маскараде Регина Петровна права, через двор идти небезопасно. А еще через десять минут, завязав пальто, ботинки и шапку в узел, они удалялись в сторону станицы Березовской, на ходу делясь пережитым. Колька орал. «Захожу я туда, мать честная, кругом навалом барахла, растерялся, с чего начать, а тут голоса. Это девчонки. Ну да, а я с испугу втрепью головой». Посидел, стихло. Начал копаться, слышу, замок звякает. «А это шакалы. Тебе хорошо, ты видишь, а у меня дрожь пошла». Накинул пальто, оно волочится, и шапка на глаза, и ботинки мешают. Думаю, скорее надо. Пусть волочится, пусть хоть так. А ты замок не открываешь, жарко. Да заел замок-то. Заел. А я там спекся. Регина Петровна что-то спрашивает, а у меня пот течет. Спина мокрая, думаю, брошусь в кусты, сил моих нет ждать. Все равно ведь попались. Ты зачем ей просклад-то? А как еще? Придумал бы. Вот я и придумал. Что она не знает, что у нас с тобой вошь на аркане и дыра в кармане? Больше ничего своего нет. Все равно. А Илья нас ждет? Может и не ждет, он всегда дома. Он в темноте не выходит. Боится, что ли? Боится. Я тоже боюсь, сказал вдруг Сашка. Колька присвистнул, посмотрел на брата. А ты чего? Не знаю. Как же можно бояться, не зная чего? Можно. И потом, если все кругом боятся, это даже страшнее. Ладно, рассудил Колька. Сейчас загоним барахло, нажремся и страх пропадет. Илья сходу уперся глазами в узел, пригласил в дом. Окошки занавесил, лампу керосиновую зажег, притащил картошки вареной, блинов толстых из кукурузы, которые он звал чуреками, сало нарезал, а сало у него жука тоже оказалось. Никогда перед кузьмёнышами не выкладывался хозяин так богато, да ведь и братья теперь не те, купцы, хозяева, со своим товаром пришли. Какой же тут может быть толк без застолья? Илья и бутылку поставил. Гуляй, Ванька, ешь опилки. Мы живем на лесопилке. Разлил по кружкам, пригласил угощаться. Братья посмотрели друг на друга, они подумали, пить страшновато, а позориться и того страшней. Впервые в жизни их так угощают, принимают на равных. Впервые наливают, как взрослым, севуху. А Илья кружку свою тянет. Поехали, поехали, как говорят проводники. За удачу, да? Братья взяли, каждый свою кружку понюхали. Воротит, как от помойки. Лучше бы им морса сладкого, как-то разок угощали. Вкуснотища, не то что это. Но вида не подали, не показали, что противно, наоборот, чокнулись громко с Ильей, будто всю жизнь только и делают, что выпивают. Проследили глазами, как Илья без напряжения прокинул себя, не глотая, капли стер с подбородка и корочкой занюхал, сразу видать мостак. Заметив, что братья медлят, весело приказал, с залпом, но пить так пить, сказал котенок, когда несли его топить. Братья натянуто засмеялись. Колька, закрыл глаза, глотнул, еще глотнул, и у него сразу же потянуло обратно. Пересилив себя, сделал, он еще несколько глотков, пока не закашлялся. Слезы брызнули из глаз, а Илья уж догадливо корочку с сальцем подсунул, так ловко, что попал в рот. Колька стал жевать солененькую корочку, а слезы все текут, и судороги в горле, не дыхнуть, ни слова вымолвить. И вдруг... Как это произошло, сам не понял. Легко, приятно стало. Счастливое тепло разлилось по телу, жаром ударило в голову, поглядел он на Сашку, будто другими глазами увидел, что тот еще не знает, как это замечательно, когда выпьешь, а Сашка еще мучается, головой мотает, губы вывернул наизнанку. «А вы думаете, мы мед тут пьем?» — кричит озорной Илья и по-свойски стучит Сашке по спине. И тоже ему корочку с беленьким, стающим на языке сальцем. «Ешь, пока живот свеж, завянет, ни на что смотреть не станет». Откуда-то достал спичечный коробок, стал показывать братьям, как у них на транспорте вымеряет бутылку. Спичечная коробка в рост называется «машинист», на ребро — помощник машиниста, а плашмя кочегар. Так и спрашивают, когда садятся, как, мол, будем поддавать по машинисту или по его помощнику. Братья дружно попросили лить по машинисту, им эта игра понравилась. Через полчаса разрумяненные, смелевшие, они уже сами хозяйничали за столом, И но раз будто покрикивали на Илью. И вот что диво-то, он лишь улыбался, но все, все сносил. Без бинокля видно, славный и покладистый парень, этот Илья, свой парень в доску, подливает да подкладывает, на узел и не глядит, будто его нет. «Трепье и есть трепье», — сказал, как отрезал. «Не за то принимаю, что в узле, а за то, что своими вас обоих тут почувствовал». «О, как оценил!» «И предложил выпить, по машинисту, конечно». За смелых братьев. Хоть не семеро смелых, как в кино, но уж точно, что каждый из семерых стоит. С такими да с молодцами любое дельце провернуть можно. И склад, и еще что. Любой. Скла. Пытается отвечать Колька, но у него никак не хочет складываться слово. Все вроде сознает, все слышит. А губы будто чужие совсем, не его губы. Проворачивает вместе с деревенеющим языком. Любовь. Скат. Сашка не пытается говорить, лишь мотает головой. «Там ведь этого барахлата...» «Завались!» — допытывается Илья, и вдруг лицо его делится надвое, двое, на трое, множится и расплывается в глазах у Кольки. «Надо только брать да брать, а?» «Брат!» — не в попад, подтверждает Колька. «Я всегда брат. И он всегда брат». Сашка согласно кивает головой и, уронив ее на руки, не поднимает от стола. Илья, что-то сообразив, меняет тон и сам меняется, будто и не пил совсем. «Ах, глупыши! Ах, дурачки мои зеленые! Чего мне с вами делать-то теперь?» — бормочет. «Ведь ей-бо! Не дойдете до своей колонии! Не дойдете, а?» И потряс сколько за плечо. «Я готов! Я вперед! По машинисту!» Выкрикнул, поднимаясь Колька, и вдруг стал валиться на стол, свою кружку с остатками собагона опрокинул, удивился, обмакнул в лужицу палец, лизнул, и его затошнило. Илья подхватил кольку, потащил к порогу. «Я и говорю, готов!» Уже другим, совсем недружеским голосом сказал он, и, поддерживая выволок на двор, оставил блевать, вернулся за Сашкой. Потом отвел обоих под навес, где лежало у него сено. «Тут дрыхните, машинисты, завтра разбужу!» Вернулся домой и накрепко запер дверь. Схватил узел и вывалил его содержимое прямо на пол. поднимал, какую вещь отдельно осматривал не спеша и складывал рядком на постель. Потом снова прошелся в обратном порядке, щупал, прикидывая, сколько же такие пальто да шапка да ботинки крепкие и высокие на кожемите стоят. Пальто суконное, новенькое, с заграничным клеймом, а шапка своя. В Казани делали гладенький мех, ласковый на ощупь, не мех, кыска. Погладил и душа размягчела. Все любят добро. Да не всех любит оно. У Ильи в жизни по-разному было, но только теперь почувствовал. Фарт ему ушел в руки, не упустить бы. Говорится, с кем поживешь, у того и перемешь. Рос Илья без родителей, тех еще в тридцатом раскулачили да увезли из деревни. С тех пор сгинули. Видно, на пути в далекую Сибирь сложили свои косточки. Остался он с бабкой, так и жил, бедствовал, словом. С малолетства и шачил в колхозе. Очень уж бедный, после того, как покурочили, колхозик тот был. Не успел Илья на общественных харчах окрепнуть война. Мал он для фронта, а на труд работы вполне годился, хоть и не добрал живого веса. Точь дымал, да, да зубы не все выросли. Согнали их по повестке со всей округи, погрузили в товарники и через всю Россию по пути родителей в далекую Сибирь. За дорогу оголодали они, сено ели, которым пол был устлан. В Омске их впервые покормили в грязноватой станционной столовке. Кто поопытней, Илья запоминал, тот немного ел, а все больше запасался, корки за глинище, кашу в носовой платок, как и в воду глядел, под Новосибирск привезли, там и бросили. Месяц бездельничали, ни начальства, ни работы, ни питания. Стали разбойничать, на с продуктами, с хлебом, картошкой налетать, расхватывали да разбегались. Посмотрел сейчас Илья на колонистов, как это все на них самих похоже. Большая Россия, много в ней красивых мест, а бардак посудить, он везде одинаковый. Решил Илья, звали его между своими по фамилии Зверев, Зверек, с тремя дружками к дому подаваться. Такая труда армии их не устраивала, сели они в проходящий товарничок, поехали. Но глупо ехали, почти не скрываясь. И где-то перед Уралом на перегоне их забрали. Посадили в пустующий домик стрелочника, заперли. Часового приставили. Они в окошко увидали состав с углем, попросились будто по нужде. Часовой молот был, отпустил. Они за домик, да прямо на тот состав, только их и видели. Стали осмотрительней. Как железнодорожный узел слезают на подъезде. Пешочком по кругу обойдут, а у семафора свой состав караулят. Так и Урал проскочили. Жили и впроголодь, понятно, где что выпросят или украдут. Однажды у проезжего дядьки удалось свистнуть чемодан. Съясного в нем не оказалось, но лежало офицерское нижнее белье, гимнастерка, штаны суконные. Попробовали на себя напялить. Все на шесть размеров больше, для маскарада и то не годится. И опять Илья об этом вспомнил сегодня, рассматривая пальто. Послали с зверька в деревню, но он не такой лопух был, как эти братья. Продуктов набрал молока, мороженого, в кусках яиц, творога, а за гимнастерку выменил рубаху по себе. Под Тутаевым, бывшим Романовым, сонных от жратвы их снова прихватили, бросили до окончательного выяснения в колонию для малолетних, а колония-то под охраной да за колючей проволокой. Мы к Тутаеву подходим, видим сразу три угла, сборный пункт больница рядом да проклятая тюрьма. Так у них про свою колонию пелось. А вид, надо понимать, открывался подобный со стороны матушки Волги. К тому времени, как попался Илья, накопилось в колонии подростков тысячи две, голодуха. Пока всех просеют, пока разберутся, ноги протянешь. Однажды сговорились бежать. Каждый день лошадь с продуктами приезжала, ей ворота открывали. Порешили между собой, как лошаденка станет выезжать, скопом бросится в открытые ворота и в рассыпную. Кому повезет, тот на свободе будет. Дождались, приехала дохлая кляча, тухлую рыбу привезла. Из нее баланду варили, рыбкин суп. Разгрузили, открыли ворота. Тут колонисты и кинулись с криком, с криком, чтобы самим не страшно было. Вой, виск, топот, пальба. Зверек сразу сообразил. Бросил с ребедня кучей в одну сторону, а он в другую, к Волге. Май был, вода ледяная, но он сходу этого не ощутил. Потом лишь понял, что не доплыть, тонуть начал. Очнулся, лежит на печи. шубой овчиной накрыт. Высунул голову, поглядел — изба. Дед со старухой сидят у стола, меж собой о нем толкуют. Старуха и говорит — давай, старик, сдадим его обратно. Там в колонии, сказывают, убивца всяких держит. Может, и этот из них. А старик ей в ответ — дура ты дура, старая. Наем написано, что он убивец, а если нет? А если и наш сынок мается где-то, а добрые люди ему откажут в помощи? Быстро поправился Илья. Старик ему рассказал, что работает на реке бакинщиком. Углядел на середке. Кто-то руками по воде молотит, а уж видно издаля, что тонет. Что за купальщик по весне удивился, подплыл, а он, Илья, уже в беспамятстве. Приодели Илью в сыновнее шматье, кусок сала дали хлеба, старик на прощание перекрестил, в потьмах вывел из дома. «Да и Ярославля тут недалече», — сказал, — «и до Рыбинска близко». Но вот как через мост пройти, не знаю. У моста охрана могут схватить. Но зверек опыта за дорогу набрался, подлез к машинисту, нанялся до Рыбинска уголь кидать, так и проскочил. Пришел в родную деревню, изба забита, бабки нет, умерла бабка. Сунулся к соседке, тете Оле. Ночь была, а он-то весь в угле, увидала соседка в окошке его черную физиономию и решила, что черт лезет, такой крик подняла, что вся деревня сбежалась. День-другой пожил Илья, все советовали ему осесть да жениться. Пароход плывет по Волге, дым густой, густой, густой. Ох, зачем же мне жениться, погуляя холостой. Не сиделось Илье, на военный учет станешь, загребут опять. Пошел он дальше по России чемоданы курочить, углы отворачивать, опыт у него уже был. На толкучке при посадке или с крыши вагона крючком с верхней полки. Мал доловок да был, да удачлив. Но однажды попался, запихнули опять в колонию. Но теперь-то зверек, как и всякий зверек, заматерел. Умел, как говорят, фуфло двигать, обманывать, то есть. Стекла кирпичом натолок и вдохнул покрепче. Можно было бы и сахара толченого, но сахара в ту пору не было. Завил стеклом легкие и пошла горлом кровь. Положили в больничку, а из больнички путь на волю всегда короче. Да видать стекла он крупновато сделал. Кровь кусками отплевывал еще долго, с полгода. В Калининской области, близ Осташкова, завербовался на лесозаготовки, дрова пилить. Работа для дураков. Пилу на себя, да пилу от себя. А во время пилки, как песенку, приговариваешь. Для себя, для тебя, для теплышка, для себя, для тебя, для теплышка. Как-то с дружком шел он на работу, видел пленных фрицев. Они по соседству лес валили. Жили почти как вольняшки на краю деревни в земляночке. Так вот, сидят фрицы, сало жрут. Увидели, кричат, рус, шнель, мол, «идите сюда, угостим. Ребята от закуски отказались, но в памяти засело. Гады фашистские наши, сало жрут, да нас же угощают. На обратном пути не выдержали, решили заглянуть. Зашли в землянку никого, те по избам да по бабам разбежались. Тут парни еще больше озверели. Это что же получается, мы в бараках живем, баланду хлебаем, а не в тепле да на печке с нашими бабами? Все, что было в землянке, забрали, в первую очередь, бацилу, то есть мясо, сало, консервы. Муку взяли около пуда, да не смогли дотащить, так про запасу дороги на сосне и повесили, после, мол, заберем. Пришли в избук к знакомой бабки. Жарь бабка мясо, вари, пеки и самогон доставай, мы праздник победы устраиваем. Сегодня окружили и разгромили немецко-фашистских захватчиков, а это наш трофей военный. Бабка ничего не поняла, но ужин приготовила, наелись, напились, спать завалились. Ночью зверек от странного чувства проснулся, будто кто-то не сильно зубами его босую ногу трогает. Дернул он ногой, а там как рыкнет, подскочил. Мать честная, овчарка в избе, а рядом военный да участковый милиционер. Допросили их, и бабку допросили. Шмон у нее устроили. Бабка весь трофей, что не успели пожрать, выложила, только муку не отдала. Нет у меня муки, не было и нет. Никаких я 13 килограмм в глаза не видала. Погрузили Илью с дружком в сани, повезли в город, а повезли через тот самый лес, где они накануне проходили. Илья дорогой говорит, стой, гражданин начальник, ты муку, кажись, спрашивал, так вон, видишь, на суку она висит. Рассверепел начальник, решил, чернуха, вранье значит. а потом и сам увидел, кричит на Илью, «Лезь давай, как повесил, так и снимай». А зверек ему в ответ, «Не, начальник, я тебе показал, ты спасибо скажи, а мне она теперь долго не понадобится, мне по твоей милости рыбкин суп хлебать, так что тебе надо, ты давай лезь на сосну». Слазил начальник, ничего с ним не случилось. И опять-таки Илье развлечения, дали зверьку год. Он в первый же месяц... В глаз порошка от химического карандаша насыпал, ослеп на полгода. Попал в больничку, что называется, закосил, и на волю. Усы отрастил, даже на вид стал старше. Решил по новой жить. Один зэк еще там в лагере подзалетел, он туда за то, что бумажники по карманам тырил, словом щипач, рассказал, что земли бросовые на Кавказе. Езжай, мол, там дома прямо со скарбом и огородом раздают за бесплатно, только не спутай. Скажи, что из беженцев. А зверек то из каких? Бегло же, беженецы есть. Устроился проводником на южном направлении, колонистов к месту доставлял, без волокиты вселился. Все, как и говорили: дом, огород, и картошка, не весь кем посаженный, в огороде растет, и подсолнух, и кукуруза зреет. Не сразу понял, что попал он, как и положено зверьку в капкан. Нюх ему отказал. Хотел честным путем зажить. Ан опять в авантюру вляпался, да какую, бежать бы, да устал он бегать, и деньги нужны, а тут, глядь, кузьмёныши подвернулись.